Эпилог. Человек надежды. Бесшумно ступая, Иван проверил, плотно ли задернуты шторы. Сейчас были не сороковые, и семерки использовали гораздо более совершенные способы ночной навигации, чем ориентация на свет городов и населенных пунктов. И даже в этом случае вряд ли кому-нибудь пришла бы в голову мысль организовать налет на дальний пригород столицы. Но все-таки он чувствовал себя уютнее и спокойнее, когда ни один лучик света не проникал наружу. Военные привычки вошли в плоть и кровь. Терентьев ожидал, что его запрут в каком-нибудь бункере. Но местные власти ограничились небольшим дачным комплексом глубоко в лесу, под незаметной, но солидной охраной. Как контрразведчик со стажем, Иван оценил многоуровневую систему безопасности и поневоле почувствовал определенную гордость важной персоны. Чуть позже на ту же дачу доставили Юту. Юта. Милая Юта. Он взглянул в угол кабинета. Она спала на кожаном диване, накрывшись легким шерстяным покрывалом. Рыжие волосы разметались по диванному валику, а лицо оказалось таким беззащитным. Ивану вспомнились лица спящих гвардейцев у пулемета, такие же безмятежные. Осторожными шагами он прошел к столу, на котором лежали стопка чистой бумаги и стелес. Как ни старался, все-таки скрипнул, только не половицами, а стулом, когда садился. Терентьев замер в неудобном положении. Женщина вздохнула во сне, шевельнула рукой, но не проснулась. Иван облегченно перевел дух и осторожно перенес на стул весь свой вес. Ручки и светильники — еще две вещи, к которым он никак не мог привыкнуть. Местные стилы со стержней, с губчатой массой внутри, писали тонко и очень контрастно. Просто мечта писателя. А вот свет синеватых ламп раздражал. У себя дома Иван заменил все освещение, но здесь странный мерцающий свет буквально царапал глаза. Он взял ручку, машинально покрутил ее в пальцах, глубоко задумавшись. Взял лист и размашистыми движениями изобразил хорошо знакомый нацистский крест-свастику, а рядом трехлапого паука, нового противника, определенно отличающегося, но, несомненно, родственного, давно сгинувшей нечисти. Было очень непривычно вновь привыкать к цивилизации, безопасности, душу и чистой одежде. Челюсть оказалась целой, но гематома обложила ее плотной подушкой, почти лишив Ивана связной речи. Да уж, Борис Басалаев бил на совесть. Даже странно, у контрразведчика должен был быть большой опыт относительно того, как быстро и гарантированно привести человека в бессознательное состояние. Понадобилось три дня, чтобы он мог предстать перед императором Константином. В этом была определенная ирония судьбы. Правоверный коммунист на приеме у монарха, олицетворение великодержавной идеи. Терентьев жалел, что премьер Джугашвили уже несколько лет как покоился в могиле. Увидеть здешнее отражение вождя было бы очень интересно. Иван до сих пор помнил первые впечатления от увиденных фото Сталина в щегольском костюме, без усов, но с бородкой. То, что он испытал, научно называется когнитивным диссонансом, а по-человечески – Полное охренение. Константин принял его один на один, в рабочей обстановке, в небольшом зале с круглым полированным столом и мощным блоком связи. Разговор был сугубо деловым. Самодержцы интересовали мероприятия советского руководства по эвакуации промышленности в 1941 году. Перед империей вопрос настолько остро не стоял. Боевые действия на востоке Европы затихали, но непрерывные налеты вражеских бомбардировщиков не прекращались. Приходилось рассредотачивать промышленные комплексы на западе страны, распыляя мощные производственные узлы на множество относительно мелких предприятий, связанных с сетью дорог и административного планирования. Иван мог рассказать не так уж и много. Самое большее – примерно описать организационные структуры, занимавшиеся эвакуацией. Император молча слушал, ничего не записывая, лишь изредка задавая наводящие вопросы. И у Ивана крепло подозрение, что самодержца не слишком интересует, что именно он, прижелец из иного мира, говорит. Константин всматривался в Ивана с каким-то жадным, пронзительным интересом, который не могла скрыть даже броня выдержки и многолетнего воспитания. Словно попадание соболадало чем-то большим, нежели обычные знания, Словно он воплощал в себе нечто такое, о чем бесполезно спрашивать и просить. «Человек надежды», — так назвал его Борис Басалаев. «Человек надежды». Иван понял, что имел в виду погибший контрразведчик, и, поняв, испытал глубочайшую обиду. Обиду на самого себя, на свою глупость и недалекость. Он прожил в этом мире три года, но в глубине души так и не привык к нему, не осознал себя его частью. Терентьев чувствовал себя задержавшимся гостем, которому искренне рады, но рано или поздно все равно попросит покинуть чужой дом. И теперь у него была юта его любимая Юта, и долг перед мертвыми. Много лет назад он позволил трусости взять верх, Мгновение слабости непоправимо искалечило всю его дальнейшую жизнь. По милости судьбы Иван рассчитался со своей совестью, но расплата потянула за собой новые долги. Перед бойцами исследования, погибшими, так и не успев выполнить задания, перед храбрыми гвардейцами, майором Борисом Басалаевым и добряком Губертом Цахисом, перед всеми, кто отдал жизни из-за него и из за него. Долг перед миром воды, который стал ему домом, и который Иван так долго и несправедливо считал гостиницей. На ум ему пришли строки, написанные давным-давно любимым писателем. «Ведь это мой мир, мой прекрасный мир, царство радости светлой моей, от сверкающих льдов заполярных краев до тьмы любовных ночей». Завтрашний день был расписан у Ивана поминутно, начиная с новой встречи с Константином. Далее контрразведчики, живо интересующиеся приемами и методами работы коллег. Военные, которым, разумеется, было мало объемных приложений к его книгам. И так, на долгие дни, скорее всего, месяцы вперед. Но главная его ценность была не в знаниях, что содержались в голове и памяти, не в опыте, которого не имел никто в этом мире. Он был человеком надежды. Надежды на победу живым свидетельством того, что пришедший враг смертен и уязвим. Они не победили там, не победят и здесь. Так он сказал императору. Но цена будет страшной. Сейчас мы гораздо сильнее, но сильнее и враг. Иван взял другой лист и занес над ним стилос Он давно забыл подробности речи, которые хотел записать, но знал, что обязательно вспомнит а то, что не вспомнит, придумает. А пока же следовало написать самое главное. «Мой мир, мой прекрасный мир!» прошептал он тихо-тихо, чтобы не разбудить Юту, и тонкое перо опустилось на белоснежный лист. Иван был переучным левшой, свой обычный почерк иногда сам же и не разбирал. Поэтому сейчас он писал очень аккуратно, печатными буквами, аккуратно выводя каждую черту. Десять слов, три коротких предложения. «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». «Вокруг нашего великого вождя, товарища Таллина, наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Конец первого дня. Продолжение следует. Для вас читал Ака Эдуард Фолуш. До новых встреч.